Блеск и нищета типографического гиганта. Душным августовским днём 1572 года Кристоф Плантен в своём кабинете склонился над бухгалтерскими книгами и напряжённо думает, пытаясь решить, что делать. Горы счетов от поставщиков лежат неоплаченными. Он набрал суд на тысячи гульденов, и теперь типография вся в долгах. Испанский король по счетам не платит, И не только за полиглотто. Некоторых сотрудников он уже уволил. Итак, скольких еще придется отпустить? Сколько прессов он может себе позволить держать в рабочем состоянии, а сколько придется остановить? Но ведь у него текущие заказы, которые необходимо закончить в срок. Так что же, опять печатать за свой счет? Он тянется к шкафу. Нужно посмотреть бухгалтерские книги торгового дома. Какую сумму можно взять оттуда без ущерба для коммерческих дел? От тяжелых раздумий его отвлекает какой-то шум в доме. Возбужденные, тревожные голоса. Он идет посмотреть, что случилось, и узнает страшную новость. В Париже резня, настоящая кровавая бойня, множество убитых. Как, почему, что случилось? Неизвестно, пока ничего неизвестно. Но счет жертв идет на тысячи. Шанна в отчаянии смотрит на мужа. Катарина, Мадлен, в Париже живут две дочери с мужьями. Что с ними? Что с Пьером Паре? За пять лет 1567-1572 года издательский дом официна Плантиниана совершил впечатляющий скачок. Пять печатных прессов в начале 1567 года, шесть в 1568 году, десять в 1569 пятьсот шестьдесят девятом году, одиннадцать в 1571 пятьсот семьдесят первом году и тринадцать в 1572 пятьсот семьдесят втором году. Ни одна из типографий Европы не могла и близко сравниться с ним. С 1567 пятьсот шестьдесят седьмого года Плантен через Гранвеллу начал переговоры с папой Римским о монопольной привилегии на печать религиозной литературы. Искал новые рынки. Отдельные заказчики это прекрасно. но печатать для таких институтов, как монархия и церковь – высшая ступень карьеры для любого типографа. Борьба за папские заказы шла нешуточная. У каждого крупного типографа имелся свой покровитель в Риме, который лоббировал заказы – кардиналы, епископы. И не всегда Плантену удавалось одержать верх, ведь у него были конкуренты со всей католической Европы. В октябре 1568 года пришла новость о получении папской привилегии на печать новой версии «Бревиария» для Нидерландов. Еще не дожидаясь официального подтверждения, Плантен посадил наборщиков за работу и начал печатать, как вдруг письмо от Гранвеллы. Эта версия «Бревиария» не окончательная, будут внесены еще изменения. Поторопился. 22 ноября, наконец, пришел папский патент. И с января 1569 года из типографии начали выходить бревиарии в окончательной версии. В июле 1570 года он добился новой папской привилегии – исключительных прав на печать бревиариев для Нидерландов, Венгрии и католических немецких земель. Это очень крупный заказ, обещающий принести много денег. К тому же очень престижный из тех, что приводят к типографу множество новых клиентов. В это же время он узнает, что Филипп II ведет с папой переговоры о том, чтобы наконец утвердить и напечатать литургические книги для Испании и колоний. Это же золотое дно! План немедленно подключает все свои связи. В январе 1569 года «Монополия для Нидерландов». 1 февраля 1571 года «Монополия на бревиарии Мессалы» – один из видов католических литургических книг в Испании – И вот эта удача в заморских колониях. Больше никто не мог напечатать многотысячные тиражи такого хорошего качества и так быстро. Он расчехляет прессы, стоящие без дела со времен иконоборческого восстания, и начинает работу. В 1572 году у него 13 печатных прессов. Этого количества не хватает. Плантен арендует прессы у других типографий, чтобы печатать быстрее. Испанский монарх теперь выступает не в качестве спонсора, а в качестве заказчика. Отпечатанные книги отправляются прямо к нему. В Испании и колониях всю книготорговлю в те времена контролирует сам король. За 1571-1572 годы Плантен поставил Филиппу литургических книг почти на 10 тысяч гульденов. Практически все его прессы, незанятые полиглоттой, печатали литургические книги для испанского монарха. Всего с 1571 по 1576 год Плантен напечатал для короля книг на 100 тысяч гульденов. А кроме этого, множество обычных изданий, на которые всегда был спрос на рынке, огромными тиражами. Однако впечатляющие суммы заказов не должны вводить в заблуждение. Они вовсе не означали, что типограф эти деньги своевременные и в полном размере получил. В 1570-е годы – это самое активное время для золотого компаса, время расцвета, но и время тяжелого кризиса. В Нидерландах бушует война. Армия Вильгельма Аранского перешла границу со стороны Германии, идут серьезные бои. Морские гёзы блокировали Шельда, взяли несколько портов. Антверпин не подвергся ни осаде, ни разграблениям, но в окрестностях бродят солдаты, наемники и просто всякий сброд. На дорогах некогда процветающего региона теперь небезопасно. Блокада приостановила морское сообщение. Современный подвоз материалов и доставка продукции заказчикам стали настоящей проблемой. Торговля замерла. Экономика в кризисе. Книги не покупают. А деньги от испанского короля почти перестали поступать. У него сейчас другие заботы и множество военных расходов. Лантен пишет монарху вежливые, но требовательные письма с упреками. Деньги. Ему срочно нужны деньги. Его величество обязан расплатиться, иначе золотой компас, если он будет держаться всех сроков по заказам, ждет крах. Финансовые беспокойства не проходят даром. С 1572 года в корреспонденции типографу появляются жалобы на здоровье. Видимо, проблемы серьезные. События в Париже также не способствуют хорошему самочувствию. Новость о Варфоломеевской ночи дошла до Антверпина быстро, а вот подробности далеко не сразу. Он долго терзался, пока не получил успокаивающих вестей. С его близкими все хорошо. Книжная лавка и торговые дела тоже не пострадали. но его здоровье пошатнулось еще больше. Возможно, в письмах к испанскому двору Плантен несколько сгущает краски, и он бы не обанкротился, учитывая собственные издательские проекты и торговый дом. Это был кризис, но не экстраординарный. Но в августе 1572 года он увольняет большую часть персонала. Оставляет только 13 из 46 работников. Жалуюсь де Саясу, что без королевских денег предприятие идет ко дну. Это была своего рода забастовка. Не хотите платить? Хорошо, я останавливаю производство и отпускаю тех сотрудников, которые заняты на ваших заказах. В ноябре он вновь наймет 10 человек. А к началу 1573 года в типографии уже будет больше работников, чем до августа 1572 года. Литургическая продукция для Филиппа II достигла своего пика в 1573-1575 годах. В 1574 году он даже столкнулся с дефицитом бумаги, опустошил все склады своих поставщиков и не знал, где взять еще. Иногда приходилось отказывать частным клиентам просто потому, что все прессы оказывались заняты. В 1574 году у него было по меньшей мере 16 прессов и 55 работников. Это его самый продуктивный год за всю карьеру. Испанский король был его самым крупным заказчиком. Но и самым капризным и ненадежным. Вот Плантен вежливо, а может быть даже немного снисходительно, объясняет ему, почему невозможно напечатать слишком крупный тираж бревиария в пергаменте. рассказывает о производстве пергамента, приводит методики расчета. Но король не понимает, почему нельзя напечатать столько книг сразу. В XVI веке книгопечатание для обычного человека остается непостижимой сферой высоких технологий, доступной лишь немногим посвященным. В другой раз король интересуется, почему в книге большего формата на странице столько же текста, сколько в той же книге меньшего формата. Нет ли тут каких махинаций? Не пытается ли Плантен таким образом выжить из него лишних денег? Снова те же сомнения, что и при издании полиглотты. Типограф терпеливо объясняет, разбирая обвинение пункт за пунктом. При этом король не платит вовремя. Плантену приходится брать кредит за кредитом, о чем он не забывает напомнить своему высокому клиенту. В письмах к испанскому двору он неизменно жалуется на задержку платежей и сетует на нехватку денег. Впрочем, как считает Леон воэ, скорее по инерции, чем всерьез. Он давно понял, что только так, постоянно жалуясь, понукая чиновников и угрожая прекратить печать, можно заставить казначея Филиппа II платить. Тогда это работало именно так. Содержание двора и войны быстро съедали королевский бюджет. Казначи выкручивались как могли, по возможности откладывая оплату каждого счёта. Только под страхом королевского гнева, если типограф напишет королю, что остановил печать, их можно было заставить выложить требуемые суммы. К 1575 году король почти совсем перестал платить. Плантену пришлось продавать запасы бумаги, чтобы выдать работникам жалование. Он шлет Де Саясу гневные письма, угрожая распродать на аукционе последний тираж в 3000 экземпляров, за который денег не получил. За большим трудом королевскому представителю в Брюсселе удается отговорить его. Компания Германа Холлерита Ти Си возникла в период длительной депрессии 1873-1896 годов и добилась успеха благодаря крупному госзаказу. сделав себе имя на обработке данных переписей населения США 1890 года. Когда этот источник прибыли из сяк, пришлось заняться коммерческими разработками. После слияния в 1911 году с двумя другими фирмами она выпускала систему учета рабочего времени, весы, автоматические резчики мяса и перфокартное оборудование, с 1924 года получив название IBM. Правительственные заказы помогли компании удержаться на плаву во время Великой депрессии, когда она не просто умудрялась платить всем сотрудникам, но и продолжала исследования и во время войны, когда она занималась производством оружия. В 1943 году она выпустила первый американский цифровой компьютер «Марк-1». 1950-х годах, выполняя крупный государственный заказ на компьютеры для систем отслеживания и перехвата бомбардировщиков, IBM получила доступ к научным разработкам Массачусетского технологического института. И в 1956 году выпустила устройство RAMAC 305 прообраз современного жесткого диска весом 900 кг и емкостью 5 мегабайт. В 1964 году выпускает компьютер System 360, начало новой эпохи, прообраз современных ПК. Это был самый дорогой частный коммерческий проект в истории. IBM всегда активно сотрудничала с правительством в гражданских и военных заказах. Она участвовала в космических проектах Gemini, Apollo и Space Shuttle, разрабатывала технологии безопасного хранения данных на пластиковых картах и многое другое. Тем временем она стала одним из локомотивов информационной революции. Языки программирования, базы данных, жесткий диск, флоппи-диск, лазерный принтер, персональный компьютер IBM PC, портативный компьютер IBM Portable PC, линейка ноутбуков ThinkPad, превратившиеся в Lenovo, огромное количество научных открытий, пять нобелевских лауреатов по физике за изобретения, сделанные в стенах этой компании, при этом в истории компании достаточно кризисов. С 1969 года против IBM велось крупное судебное разбирательство из-за нарушения антимонопольного законодательства, закончившееся не в ее пользу. В конце 1980-х годов она получила самую большую прибыль в своей истории, а уже в 1990 и 1991 годах по одному миллиарду убытков а за 1992 год даже 8,1 миллиарда долларов – самый большой корпоративный годовой убыток за всю историю США. Все же, несмотря ни на что, официна Плантиняна развивается, достигая невиданных доселе масштабов. В мире не будет типографии крупнее вплоть до конца XVIII века, когда индустриальная революция в корне поменяет подход к производству. Но пока типографический гигант разрастается, быстро ухудшается здоровье его основателя. Случалось и раньше, что напряженные работы и нервы приводили к сильным коликам. Теперь же всё стало настолько плохо, что Плантен уже не мог прямо стоять. В 1573 году он, судя по письмам, в течение полугода каждый день страдал от колик. Но к 1575 году у него в типографии 22 пресса. В некоторых письмах де Саясу он говорит даже о 23 трех и 150 сотрудников. Такого мир еще не видел. Крупными заказами от испанского короля и папы римского деятельность Плантена не ограничивается. Он по-прежнему печатает все, на что есть спрос, причем самого лучшего качества и самыми большими тиражами. Кроме продукции широкого потребления, вроде молитвенников, песенников, альманахов, календарей и прочего, он выпускает научные книги. Больших прибыли они не приносят. Но где сейчас была бы наука, не появись тогда эти массовые и доступные для большинства студентов и ученых издания. Например, он напечатал французское издание «Театрум Orbis Terrarum" Абрахама Артелия, великого картографа, жившего в Антверпене. Это был первый в истории географический атлас мира современного типа. Первую публикацию сделал в 1570 году антверпенский коллега Копенс ван Диет. Плантен же позаботился о том, чтобы этот важнейший научный труд стал известен всей Европе. Впрочем, в данном случае никаких финансовых рисков он не нес. Все свои издания у Плантена и других типографов Артель оплачивал сам. Гравюры, из которых печатались карты, принадлежали ему. Так что время от времени Артели просто заказывал Атлас в одной из типографий и платил только за печать, получая всю прибыль. На титульном листе стояло его имя как автора и редактора, ниже имя издателя. Черно-белый Атлас стоил в книжной лавке Плантена 9 гульденов, цветной – 19. Другие проекты, из тех, куда он вкладывал собственные деньги, далеко не всегда заканчивались успешно. Один из крупнейших провалов Плантена – знаменитый анатомический атлас Визалия – классика медицинской науки, ознаменовавший революционный прорыв в анатомии. Впервые он был издан в 1543 году в Базеле и сразу стал хитом продаж, во многом благодаря возникшей вокруг него полемике. Визалий исправил ошибки и опроверг многие выводы Галена – главного авторитета в медицине последние тысячи лет. Карл V назначил анатома своим лейп-медиком. Тут же нашлись специалисты, называющие его шарлатаном и пытающиеся всячески очернить. Дискуссия по общественно значимым вопросам тогда уже шла через печатное слово, и так будет последующие 500 лет. Лишь последние десятилетия она переместилась в интернет. Противники Визалия бросились к типографам, печатать обличающие памфлеты и научные опровержения, основанные на трудах Галена. Печатники несказанно обрадовались, ведь тут же понадобилось переиздавать и Галена. Да и самого Визалия, как скандального автора, начали публиковать широко. Авторских прав в современном понимании еще не было, так что любой мог попытаться напечатать его труд. Плантен стал планировать публикацию в начале 1560-х годов, заказал медные гравюры, но тут грянули обвинения в ересе. В 1566 году он вернулся к этой идее, подготовив качественное издание с отличными иллюстрациями и отпечатав небольшой тираж, который из-за политических беспорядков коммерческого успеха не имел. Понадобилось три года, чтобы продать 352 экземпляра, причем большинство из них были реализованы в его парижской лавке. В 1568 году он решил переиздать «Атлас» на Голландском. И в этот раз даже не стал возиться с комбинированием изображения и текста, просто напечатал все иллюстрации одним блоком в конце книги. Это упростило процесс печати. Но связь между текстом и иллюстрациями оказалась полностью потеряна. Атлас стал неудобен в работе. Кроме того, выяснилось, что имеющиеся у него медные гравюры содержат ошибки. Художники и гравюры медицинского образования не имели, поэтому их совершенно не волновало слева или справа у человека сердце и из какого желудочка выходит аорта. Чтобы отпечаток совпадал с эскизом, на саму пластину рисунок наносится зеркальный. Похоже, в мастерской решили сэкономить время, скопировав некоторые рисунки на медные пластины, как есть. В результате зеркальными получились отдельные иллюстрации в книге. На что знаменитому издателю поспешили указать ученые ведущих университетов, его самые любимые клиенты. Это был позор. Еще позорнее было, что он не мог немедленно исправить ситуацию. Денег на новые гравюры не было, и ошибки показались ему не такими уж важными. И в издании 1568 года оказались те же самые зеркальные изображения. Только в 1570-х годах Плантен смог переиздать латинскую версию «Атласа», где все было исправлено, то есть почти все. «Я происхожу не из этой страны, поэтому не в состоянии говорить на ее языке так, как полагается», признается Плантен за пару лет до того, как из его типографии вышел первый в мире голландско-латинский словарь «Dictionarium Титонику Латинум. Важные веха в становлении голландского языка. В его семье всегда говорили по-французски, хотя в Антверпене он прожил 40 лет. Здесь выросли его дочери, три из пяти вышли замуж за голландцев, которые, судя по семейному архиву, переписывались с женами и тестем также на французском. В письмах женщин мы находим смесь из хорошего французского и часто плохого голландского. Похоже, писать на этом языке они и так и не научились, хотя вполне возможно разговаривали неплохо. Разговорным языком невозможно выяснить, насколько хорошо, наверняка владел и Плантен. Как любой образованный человек, он знал латынь и что народный язык общения, а также испанский. По утверждению Сандры Лангерайс, не сохранилось ни одного письма собственноручно написанного им по голландски. Для этого он прибегал к помощи зятев. В современном мире мигранты умудряются жить в стране десятилетиями, почти не зная местного языка. Да и в Антверпене XVI века незнание голландского не было серьёзной преградой для ведения бизнеса, потому что образованные люди говорили на французском и латыни. Однако Плантен, переехав, всё же пытался его выучить, даже нанял учителя, но больших успехов не достиг. Возможно, голландские слова казались слишком грубые и тяжеловесны для его сознания, привычного к романским языкам. А может, дело было в том, что учебников голландского попросту не существовало. Не было и ни одного словаря. Попробуйте без них выучить язык, особенно научиться писать. Обучение сводилось к тому, что он повторял за учителем отдельные слова или целые фразы. В предисловии к своему словарю он пишет, что вначале с энтузиазмом собирал и записывал голландские слова, их значение и употребление. Однако быстро понял, что это занимает слишком много времени. Кто-то другой так бы и продолжал зубрить этот список, Но Плантен быстро догадался, что он не один такой. Антверпен притягивал тысячи иностранцев, и почти всем им голландский был необходим, если не для работы, то хотя бы на бытовом уровне – снять жилье, пошить одежду, купить еды. Необходимость разговорников и словарей была очевидна. То есть очевидна она была бы для современного человека. Но в XVI веке Плантен, видимо, был первым, кто распознал эту новую рыночную нишу. и первым, кто выпустил французско-голландский разговорник для бытового общения. А за ним последовала словарь. Нужно ли говорить, что товар мгновенно нашёл спрос, а издатель поставил себе цель научно описать и систематизировать голландский язык? До словарей, изданных в официна плантиниано Голландский считался скорее не языком, а одним из нижненемецких диалектов, да и единого голландского, строго говоря, не существовало. В разных провинциях говорили по-разному. Если образованный житель Нидерландов хотел что-то написать, то он писал на латыни, реже на немецком или французском. Никто толком и не знал, как правильно пишутся голландские слова. Парадоксальная ситуация. Но если принять во внимание, что читать и писать вообще умели немногие, а писать умело еще меньше людей, чем читать, то все становится на свои места. Плантен решил сделать голландский полноценным языком, на котором можно писать и который легко учить. Он стал искать редактора и нашел, сделав, как показала история, правильный выбор. Он вообще отличался умением подбирать людей и находить отличных специалистов, которые при этом не стоили ему много. В современной Европе все просто. Пересекаешь границу, и там уже говорят на другом языке. Проезжаешь следующую, и опять новый язык. В XVI веке Европа пестрый ковер диалектов, плавно перетекающих друг в друга. Географически близкие диалекты были похожи, далекие различались довольно сильно. Единых национальных языков еще не было. Одна страна, один язык, В XVI веке люди еще не называли себя французами, немцами, итальянцами или голландцами. На вопрос о происхождении человек отвечал, что он саксонец, баварец, брабантец, гасконец, венецианец. Только после того, как в европейских странах появились единые письменные стандарты языков, стали формироваться национальное самосознание и национальные государства. До XVI века писали и печатали, за редкими исключениями, на латыни. С ростом грамотности и распространением книгопечатания появилась потребность в книгах на языках, которыми пользовалось большинство. Раньше на них писали мало, единых правил не было. Теперь же возник целый ряд вопросов, касающихся правописания, грамматики, синтаксиса. Все это правильно пишется. И именно персоналу типографии пришлось разрабатывать некие единые стандарты. Можно было, конечно, печатать всё прямо так, как приносят авторы, но печатниками владели не столько гуманистические, сколько практические соображения. Если во всей стране действует одна версия языка, то готовить издание становится намного проще, тираж можно сделать больше. Книги на едином языке можно продавать по всей стране, в то время как текст на региональном диалекте найдёт спрос только в данном регионе. Корнелий он изучал латынь, греческий и древнееврейский, а также право в Лувинском университете. А затем отправился в Антверпен и поступил в недавно основанную типографию Плантена под Мастерьем. Точно неизвестно, когда именно это произошло, но в 1558 году он уже был первым ассистентом, а в 1565 году главным корректором. Работа корректора тогда подразумевала необычную правку правописания и грамматики, а скорее то что сегодня называют научным лекторатом то есть еще и проверку стиля и содержания в те времена это было почетной и хорошо оплачиваемой работой для ученого лингвиста в лице килиана плантен также нашел прекрасного редактора который впоследствии активно участвовал в издании полиглотты а еще он был весьма успешным поэтом и переводчиком впервые перевел на голландский многие известные книги того времени Другая интересная сторона его жизни. С началом восстания Келлиан работал переводчиком для голландской разведки, переводил перехваченные испанские документы. Первый двуязычный словарь, немецко-латинский, вышел в 1477 году в Венеции. Плантен поставил Келлиану задачу создать франко-голландский словарь по примеру латино-французского и франко-латинского словарей Этиена. Келлиан превзошел сам себя – В 1562 году выпустил не двух, а четырёхъязычный словарь. Латинские слова были переведены на греческий, французский и голландский. Сам он составил голландский сегмент. Для других же языков взял уже существующие работы. Словарь вышел анонимно, без имени составителя. Но Келлиан хотел идти дальше. В 1574 году он выпустил «Виксионариум теутонико-латинум». первый голландско-латинский словарь на 12000 тысяч слов. Он первым разъяснил связь голландских понятий с родственными словами из других языков, став таким образом пионером сравнительной лингвистики. 14 лет спустя во втором издании слов было уже в три раза больше. Кроме того, появились пояснения, какие слова в каких областях употребляются, а также этимологические объяснения голландских понятий. Сегодня это можно найти в любом хорошем словаре. после почти 400 лет эволюции, в начале которой стояли Этиен, Келлиан и Плантен. Кстати, именно Плантен придумал использовать в словарях разные шрифты для разных языков. Готический для голландского, римский для французского, курсив для латыни. Казалось бы, очень простой трюк, но визуально сильно упрощает поиск. Он также первым стал выпускать словари карманных размеров, печатая их без особой роскоши. Маленькие и недорогие, Такие могли себе позволить студенты и ученые, торговцы и путешественники. Через десять лет после смерти шефа Киллиан, все еще работавший в золотом компасе, издал главный труд своей жизни, который готовил при его поддержке все прошедшие десятилетия. Этимологикум, теутоника, лингуэ. Это первый в мире толковый словарь голландского языка, который тут же стал важнейшим лингвистическим справочником эпохи и оставался им вплоть до конца XVIII века. На момент издания он был единственным в своем роде в Европе, и по его образцу позже составлялись толковые словари других европейских языков. Для голландцев и бельгийцев Корнелис скилиан стал тем же, кем Владимир Даль с его толковым словарем для русского языка. И этот великий человек всю жизнь проработал в официне Плантиниана, причем не на самых лучших условиях. Само собой подразумевалась готовность к работе в любое время дня и ночи. Лишь в 1570-х годах его годовой заработок вырос с 48 до 72 гульденов. Квалифицированный подмастерье получал в два раза больше. Впрочем, Килиан жил там же, в золотом компасе. Расходов на жилье у него не было. Сам он был убежден, что жалование справедливое и условия труда хорошие. Полностью погруженный в работу, он оставался холостяком до 50 лет. Похоже, единственное, чего он хотел, чтобы ему дали возможность заниматься лингвистикой. И тот Плантен действительно предоставил ему все, что нужно, даже за свой счет нанимал помощников. Антверпен находился на границе Фландрии и Брабанта, там говорили на смешанном фламандско-брабанском наречии. Келлиан разработал для этого диалекта правописание, систематизировал грамматику, описал этимологию слов, и получился голландский язык. Когда из-за политических событий в северной провинции устремились тысячи мигрантов, они несли с собой не только капиталы, но и язык. Со временем он стал официальным языком делопроизводства во всех провинциях, поднявшись над локальными диалектами. А еще Плантен множество раз переиздавал голландскую Библию, так что через пару десятилетий она была уже в каждом протестантском доме. Для распространения единого литературного языка она имела то же значение, что Библия короля Якова для английского или Библия Лютера для немецкого. Ведь Библия – это книга, по которой учились читать. Без Киллиана неизвестно, на чем говорили бы сегодня голландцы. Что касается меня, то я всегда считал, что образование молодежи и все, что с ним связано, как, например, написание и печатание книг, имеет для правителя большее значение, чем деньги или что бы то ни было. В письмах к Десаясу Плантен развивает мысль об обучении грамоте детей из бедных семей за государственный счет, для чего предлагает издать учебник. Можно ли считать эту идею предвестницей концепции всеобщего школьного образования? Король интереса не проявил. Тогда издатель попытался заинтересовать наследника престола. Учебник будет способствовать не только распространению грамотности и знаний, но также воспитанию детей лояльности к власти, конкретно к их будущему правителю. Плантен старался объяснить Габсбургам, что источником образования для подданных должно быть государство, а не церковь, и что образованные и богатые подданные максимально заинтересованы в политической стабильности, ведь любые потрясения плохо сказываются на экономическом климате. Когда не удалось ничего добиться от королевского двора, Плантен попробовал убедить школьную гильдию Антверпена. в зажигательной речи перечислив свои аргументы, почему всеобщее школьное образование на едином языке так важно для экономического процветания и политического мира в городе. Однако и здесь потерпел поражение. Не то чтобы Антверпен был крупным образовательным центром, жители постоянно жаловались на нехватку латинских школ и требовали от властей открывать новые. Школы появлялись одна за другой. Но своим интеллектуальным подъемом город был обязан скорее статусу торговой метрополии, куда стекаются товары и информация со всей Европы, и где образованные люди всегда найдут, чем заработать на жизнь. Свободное время посвящая интеллектуальным занятиям. С началом контрреформации многие гуманисты вынуждены были покинуть Нидерланды, но Антверпен, даже когда они разъехались, остался центром гуманизма. не из-за присутствия самих гуманистов, а из-за книгопечатания, через которое распространялось их учение. А центром гуманизма в самом Антверпене без сомнения являлся золотой компас. Похоже, все, кто в этом городе имел дело с наукой и образованием, были там частыми гостями. Многие ученые из других городов и стран жили в этом доме какое-то время. Не имея образования и эрудиции и Мануция, Плантен сумел окружить себя лучшими умами своей эпохи. Подобно тому, как Альт Мануций был печатником гуманистов в первые трети XVI века, он стал типографом гуманизма второй половины этого столетия. А типография превратилась в культурный центр международного значения, причем роль ее руководителя отнюдь не оставалась пассивной. Плантен оказался одним из тех, кто определял культурную жизнь Европы того периода. Обширная международная корреспонденция Плантена впечатляет. Он общался со многими выдающимися умами Европы, причем не только по поводу публикации их трудов, но и просто обмениваясь мыслями. Золотой компас был чем-то вроде почтовой службы для ученых и гуманистов, особенно когда они хотели устроить дискуссию. Совершая частые деловые поездки, его основатель всегда вез с собой сотни писем из всевозможных мест, адресованных множеству людей в той стране, куда он ехал. На обратном пути также вез огромное количество писем. Его типография стала центром, куда стекались все знания, чтобы потом в форме печатной книги на самом прогрессивном носителе информации разлететься по миру. Для научно-гуманистического сообщества Европы она выполняла ту же функцию, которую сегодня выполняют интернет и социальные сети. Доступность информации, возможность получения и использования информации, необходимой для интеллектуальной и экономической деятельности, важный факторы роста и развития любого общества. Интеллектуальная эволюция человечества во многом определялась доступностью информации для представителей умственного и технического труда. В этом смысле массовое распространение в XVI веке печатной книги, появление большого количества типографий, книжных лавок и библиотек, означало огромный качественный скачок. Циркуляция информации активизировалась и ускорилась, приведя к невиданному ранее прогрессу. 1980-х годах исследования британского ученого Тима Бернса Ли в ЦЕРН привели к созданию всемирной паутины. Начиная с середины 1990-х годов, росло влияние интернета на культуру, науку, торговлю и технологии, в том числе за счет практически мгновенного распространения информации и ее общедоступности: доступности. Электронная почта, видеосвязь, форумы, блоги, онлайн-энциклопедии, социальные сети, интернет-магазины. Захват интернетом сферы глобальной связи по историческим меркам молниеносен. В 1993 году он передавал лишь 1% информации, приходящей через двусторонние телекоммуникационные сети, 51% в 2000-м и более чем 97% информации в 2007 году. Интернет легко объединяет людей с похожими интересами, разбросанных по всей Земле. Туда переместилась научная дискуссия. Ученые общаются онлайн на конференциях и форумах, ведут научные сообщества в соцсетях. Их работы, опубликованные в сети, доступны всему миру. Его переписка показывает, что существовали два Плантена. Практичный бизнесмен, способный сделать деньги из всего, что можно продать. И витающий в облаках гуманист, готовый тратить огромные суммы во благо науки и культуры. и не всегда эти два аспекта четко отделены друг от друга. Бизнесмен Плантен часто позволял себе руководствоваться возвышенными идеями и целями, приспосабливаясь при этом к суровым реалиям повседневной жизни. Может быть, именно поэтому он стал, по определению Леона Воя, величайшим типографом своего времени и одним из величайших всех времен. Как бизнесмен он был прагматичным и расчетливым. но вместе с тем честным и надежным. Его впечатляющий успех был в конечном счете обусловлен его личными качествами, энергией, огромной трудоспособностью, умом и прозорливостью. Он весь отдавался своей работе. Лишенный всякой низости, он привлекал к себе восторженных друзей и единомышленников, готовых помогать ему во всем. Ученые-гуманисты тянулись к нему не только как к главе крупнейшей типографии, Со многими из них его связывала искренняя дружба. Плантен не был слабым и мог при необходимости постоять за себя, но, по возможности, избегал ссоры тяжб с коллегами по цеху, иногда даже идя на финансовые жертвы, лишь бы решить дело миром. Он всегда был открыт для соглашений и компромиссов, умел забывать обиды. Конечно, он пользовался своими высокими связями, а иногда даже злоупотреблял ими. но никогда при этом не наносил вред третьей стороне, никогда не пытался за счет своих влиятельных покровителей создать проблемы конкурентам. Он был простым ткачом. Днем тяжелый труд на одном из многочисленных текстильных производств Антверпена, вечером и ночью, вычитка, редактирование и комментирование античных текстов на греческом и латыни в издательстве Официна Плантиниана. Он работал там даже без контракта, для души, удовлетворяясь некоторым количеством экземпляров своих работ или скромным вознаграждением, иногда получаемым от Плантена. Теодорус Ульманус, он же Дирк Пёльман, 1511-1581 год, был фанатом своего дела. У него была непростая судьба. Приличная обеспеченная семья, хорошее школьное образование, век, когда лишь малый процент людей умел читать и писать, мечты об университете и ранняя потеря родителей, необходимость получить профессию, чтобы зарабатывать на хлеб, ученик, а затем подмастерье на ткацком производстве. Так и не получив университетского образования, к своей работе Пульманус подходил тщательнее и скрупулезнее многих академических ученых. с которыми, кстати, поддерживал тесные контакты в качестве редактора издательства. Они просто мечтали заполучить его для подготовки к публикации своих работ. Таким вот образом, отдаваясь по вечерам любимому делу, он подготовил к изданию значительное количество классических и современных текстов, заслужив репутацию отличного филолога и внеся свой вклад в науку. Ариас Монтана в письме к Дессаясу, говоря о Плантене, подчеркивает его великое смирение и терпение по отношению к коллегам, завидующим ему. А он, тем не менее, никогда не перестает делать им добро вместо того, чтобы наносить вред. Он пишет. «Я не встречал никого, в ком сочеталось бы столько талантов и доброты, и в ком было бы столько достоинства». Другой их общий знакомый пишет о Плантене, лучший и достойнейший из людей. благодаря торговле гравюрами и бумагой, картами и глобусами, кожей и кружевами, зеркалами и шкатулками, благодаря печати безрисковых и гарантированно продающихся, хоть и не особенно интеллектуальных, изданий, художественной и религиозной литературы, альманахов, календарей, гороскопов, Он получал возможность печатать коммерчески не очень успешные, но такие важные труды, ставшие теми ступеньками, по которым европейское общество поднялось к эпохе просвещения и научной революции. Трудом и постоянством. Этот девиз ремесленника призван создать образ трудолюбия, скромности и простоты. Общаясь с виднейшими учеными своего времени, Плантен неизменно подчеркивает, что интеллектуально он им не ровня. Он всего лишь тот, кто заботливо фиксирует их научные достижения и делает их достоянием широкой публики. Хотя на самом деле этот человек весьма эрудирован и очень начитан. Он прекрасно разбирается в том, что печатает, разве что кроме печально известного анатомического атласа. То, что он делает для развития науки, намного больше вклада отдельных ученых. Они создают узкоспециальные разрозненные знания, Но именно он несет эти знания в массы, организует публичную дискуссию, делает науку важным элементом жизни общества. Изданные им полиглотты и голландский толковый словарь – примеры важнейших научных проектов. Реализовали их не отдельные специалисты, а именно Плантен. Это он собрал их вместе, организовал работу, вложил деньги, опубликовал результат труда и рассказал о нем всей Европе. Все, кто работал над полиглотой, над словарями, над научными редакциями классических текстов, из сомнения талантливые люди и настоящие профессионалы. Но без Плантена эти научные достижения никогда бы не появились.